Я — часть. Я сидела на веранде на даче в Никитиной и мечтала о приближающемся отпуске. Мечтала и понимала, что здесь я точно не отдохну. Что я только загонюсь еще сильнее. Что мне не надо проводить отпуск на даче с детьми, няней, собакой, работающим интернетом и кучей друзей, которые в выходные зайти не осмеливаются, потому что знают, что я дрыхну. А вот десятидневный отпуск их уже не остановит. Я сидела и мечтала уехать куда-нибудь на край земли, на Чукотку, чтобы ни одного знакомого лица и без связи. И через пять минут я получила СМС от приятельницы. «Нюта, у нас освободилось место в экспедиции на китов. Поедете?» Думала я недолго. Даты совпали с отпуском полностью. Через несколько дней я уже стояла в примерочной какого-то крутого походно-спортивного магазина и покупала по списку из незнакомых слов энцефалитка, штормовой костюм, вейдерсы, непродуваемый баф, неопреновые перчатки, трекинговые ботинки, что-то там для рыбалки, спальник до -5 Господи, палатки, спальники, москиты, рыбалка, я на это согласилась? Куда я, идиотка, я же всю группу подведу? Я не буду плавать к китам на сапе, потому что я не знаю, что такое сап. Не надену прокатный чужой гидрокостюм, потому что мало ли там кто потно его надевал до меня. И еще потому, что это самоубийственно и безответственно. Кит махнет хвостиком, и я узнаю паллиативную помощь из положения лежа, как пациент районной больнички в Хабаровском крае. Я улетела 18 августа. 8 часов до Хабаровска и еще 6 на вертолете с дозаправкой в Бурукане. Не поленитесь посмотреть на карте. Жуткая жуть, как далеко. Телефон я оставила на работе. Я осталась без связи с миром до 31 августа. Я спала в палатке, ела то, что поймали те, кто умел рыбачить, играла вечерами в бумажки. Страшная игра, даже самые умные выглядят абсолютными дураками. Происходит полная потеря лица и утрата авторитета. Я купалась в ледяном озере и в Охотском море, лазала по скалам, ела морожку и шикшу, Ходила гулять вдоль берега с дуделкой, отпугивающей медведей. Собирала камни и ракушки, вытряхивала песок из спальника, парилась в бане, не красилась ни разочка, не сушила волосы феном и вообще видела свое отражение больше недели только в воде. Я мечтала о простом. Чтобы телефон и интернет никогда не вернулись. И попить колы, и съесть мороженое. Я плавала под соленым дождем на катере, пила самогонку, чтобы не околеть от холода, наблюдала за бурым медведем, белоплечим орланом, маленькими бурундучками, которые бегают по камням и по белым просоленным стволам деревьев, выброшенным штормами на побережье. Я разглядывала морских зайцев. Да, такие тоже бывают. Я ела на завтрак красную свежую икру, которую намазывать было не на что. И к концу недели она мне надоела. Я изучала какие-то совсем иные, чем у нас, дикие цветы, очень красивые и сильные, непонятно как успевающие вырасти и расцвести за полтора коротких летних месяца. Я поняла, что такое суровый край и суровая природа. Я почувствовала это в холодной воде, в серых камнях на берегу, в скупой и низкой зелени, в собственном северном загаре, в соленом ветре, криках птиц и гигантских темно-серых расколах скал. И я плакала. Плакала какими-то первобытными слезами. У меня перехватило дыхание, я совершенно не могла шевельнуться, когда впервые увидела и услышала огромный китовый хвост, высоко поднимающийся из воды и с силой разбивающий поверхность залива пополам, опускаясь обратно. Звук от этих мощных ударов, как при грозе, запаздывал за картинкой и напоминал, вы не поверите, грохот пушечных залпов во время салюта на 9 мая. Я плакала, потому что видела жизнь, не человеческую жизнь, крохотную и незначительную, а жизнь, сотворённую Богом жизнь, величественную, вечную, непобедимую. Я всё-таки села на сап, и мы рано утром в холодном и терпком тумане выдвинулись в центр залива, китам, чтобы побыть с ними, послушать их долгие могучие выдохи, почувствовать размеры их спины, плавников, увидеть скорость на которой заплывают в их гигантские рты сотни тысяч рыбёшек, не имея никакой возможности изменить ход своей коротенькой жизни, обрывающейся в китовом чреве Чтобы, лёжа на сапе и покачиваясь на волнах, почувствовать, как мы беспомощны и ничтожны, как мы наивны в своих попытках изменить мир, тот мир, который живёт миллионы лет и даже не замечает нас. Мы просто щепочки, жалкие тонкие щепочки на поверхности огромного холодного океана. Я узнала, что все-таки умею быть счастливой. И счастье не в работе, а в понимании того, что я существую, я дышу, я часть. Мы просто рождаемся и умираем, а киты, скалы из зеленой и розовой яшмы, водопады, камни, сосны, приходящая на нерест рыба — это все живет и живет и живет. И это счастье.